Борьба армянского народа за сохранение централизованного царства Бакратидов. После смерти царя Гагика I резко осложнилась внутриполитическая ситуация Бакратицкой Армении при активном вмешательстве империи. Спор за царство между его двумя сыновьями Ованесом Самбатом и Ашотом разрешился при посредничестве армянских князей и католикоса Петроса Геттодарца. Согласно достигнутому примирению, старший сын Ованес Самбат был признан царем и получил под свое правление Ани и окружающие центральные области, а Ашот приграничные области. В случае смерти Ованесса Самбата к Ашоту должны были перейти также его владения. Воспользовавшись ослаблением центральной власти, вследствие установившегося в стране двоевластия в Армению со стороны Атарпатакана вторглись тюрко-сельджукские орды, которые достигли Гаварник в области Арагацотен. По пути они разграбили села и города, убивая многих мирных жителей. Против захватчиков борьбу возглавил полководец Васак Пахлавуни. Враг был разгромлен в местечке Серкевли, у Сахмусаванка на берегу реки Касах. Победа была достигнута благодаря мужеству и самоотверженной борьбе армян. С парапета Васак Пахлавуни, доблестно возглавлявший армянское войско, пал от случайной вражеской стрелы. Многие из вражеского войска были убиты, лишь немногие, оставшиеся в живых, еле унесли ноги. В этой тяжелой ситуации, когда тюрко-сельджукские орды начали угрожать Багратицкому царству с востока, византийский император Василий II болгаробойца, прибыв в Трапезунд, потребовал, чтобы составленное от имени Ованеса Самбата завещание Католикос Петрос Гетадарц вручил ему, что внесло напряжение в общеполитическую ситуацию в Армении. В 1040-1041 годах скончались Ашот IV и Ованес Император Михаил IV поспешил отправить в Армению византийское войско, которое осадило они. Самооборону города возглавил Спарапет в храм Пахлавуни. Армяне сражались доблестно, и враг был отброшен от стен города. В 1042 году царем Армении был провозглашен сын Ашота IV, Гагик II, который, несмотря на свою молодость, проводил мудрую политику по объединению и освобождению армянских земель. Однако новый император Константин IX Мономах вновь потребовал сдать они и тем самым Ширакское царство. Византийские войска вторглись в Армению, и грабя и разрушая селения и города, достигли они. Здесь они потерпели поражение от армянских сил, возглавляемых царем Гагиком II и Спарапетом во храмом Пахлавуни. Император Константин, видя упорное сопротивление армян, пошел на коварство. Он пригласил в Константинополь Гагика II якобы для ведения переговоров. В целях сохранения мира Гагик II отправляется в столицу империи, где император, вопреки всем правилам межгосударственных отношений, арестовывает его. Император потребовал, чтобы Гагик II сдал Ании царство. Видя безысходность положения и стараясь избежать кровопролития, Гагик соглашается. Имперские войска не замедлили захватить они. 1045 год. Гагигу II не было разрешено вернуться на родину. В завоеванных армянских землях Византия вела имперскую форму военно-административного правления.